Ты стояла как раз на том месте, где стоишь сейчас. И она подняла руку и сказала. То не был сон. И я пешил. Боязнь опять начала овладевать мною. Не сон? Почему ж ты знаешь, Жанна? Спишь ли ты сейчас? Я? Я думаю, что нет. Вероятно, нет. Нет, не спишь. Я знаю, что не спишь, и ты не спал, и тогда, когда делал отметку на дереве. Я похолодел от ужаса, потому что теперь не оставалось никаких сомнений, что я не спал, но действительно был очевидцем чего-то страшного, чего-то не от мира сего. И тут я вспомнил, что грешными стопами я попираю священную землю —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 Я перекрестился и затрепетал при мысли, что я осквернил стопами эту землю. Тебе не было страшно, Жанна? Видел ли ты его лик, его стан? Да, но мне не было страшно, потому что это случилось уже не в первый раз, а в первый раз боялась. Когда это было, Жанна? Года три тому назад. Как давно, и много ли ты раз видела его? Да много. Вот почему ты так переменилась. Вот почему ты стала такой задумчивой, не похожей на прежнюю Жанну. Теперь я понимаю, почему ты никому не рассказывала об этом. Мне не было позволено. Теперь можно. И вскоре я расскажу обо всем. Но пока только тебе. Еще несколько дней это должно оставаться тайной.